«Да, почему она не едет?» Через гостиную, через холл и веранду он вышел на аллею и стоял, прислушиваясь, не зашуршит ли по гравию автомобиль. Было по-воскресному тихо. Сирень щедро напоила воздух своим ароматом. Белые облака, как лебяжьи перья — Золотились на солнце. Остров вспомнился день, когда родилась Флер, и он мучительно ждал, а ее жизнь и жизнь ее матери колебались в его руках. Он спас ее тогда, чтобы она стала цветком его жизни, а теперь, неужели она непременно должна доставлять ему тревогу, мучение и тревогу, не нравится ему. Как сложились дела. Вечерней песней Вторгся в его раздумье дрозд. Большая тяжелая птица На той акации. Последние годы Сомс Живо интересовался птицами В своем саду. Нередко вдвоем с Флёр Ходил он по дорожкам И наблюдал за ними. Глаза у нее острые, как иголки она знает каждое гнездо он увидел ее собаку поэнтера улегшуюся на солнышке посреди аллеи позвал что приятель ты тоже ждешь ее собака медленно подошла недовольно виляя хвостом и сомс машинально потрепал ее по шее собак птица сирень Всё было для него частицей флёр, не больше и не меньше. «Я слишком ее люблю», — думал он, «слишком люблю». Он был похож на судовладельца, пустившего в море незастрахованные корабли. Был снова незастрахован, как в те давние дни, когда немой и ревнивый блуждал в пустыне Лондона, томясь по той женщине по своей первой жене матери этого проклятого мальчишки ага вот и автомобиль но везет только вещи а где же флер мисс Флёр идет пешком сэр по дороге вдоль реки пешком всю дорогу несколько миль Сомс? Воззрился на шофёра. По лицу слуги начала расплываться улыбка. Чего он ухмыляется? Сомс тотчас отвернулся со словами «Отлично, Симс!» и вошел в дом. Снова поднялся он в галерею к своим картинам. Отсюда открывался вид на реку, и Сомс не отводил глаз от дорожки, забывая, что флер может появиться на ней не ранее, как через час. Пошла пешком, и шофер ухмыляется почему-то. Тот мальчишка. Он резко отвернулся от окна. Не может он за ней шпионить. Если она желает скрывать от него свои тайны, пусть скрывает, шпионить он не станет. В сердце его была пустота, и горечь подступила к самому рту. Отрывистые выкрики Джека Кардига, нагоняющего мечи, до смех молодого Монта вторгались в тишину. Сомс лелеял надежду, что они там загоняют профона. А девушка, на лявендиме, стояла под боченясь, и мечтательно сонные ее глаза смотрели мимо него. «Я делал для тебя все, что мог», — думал он, — «с тех дней, когда ты была ростом, не выше моего колена. Ты ты не захочешь причинить мне боль». Но девушка Гойи не отвечала, сверкая красками, едва начинавшими блекнуть. «В этом нет настоящей жизни», — подумал Сомс. Почему она не идет?